Глава одиннадцатая. Хоромы Ордынцева. Москва после Великого пожара строилась. По всем дорогам спешили в Москву крестьянские распуски, а на них лежали обтесанные и перемеченные бревна. Мужики везли в столицу готовые срубы. На Руси каждый мужик был плотник. За большим искусством не гнались а немудреную избу поставить мог всякий. И вот застучали топоры на сотни верст вокруг Москвы и заскрипели по проселкам обозы. В несколько дней вырастали на месте сгоревших целые улицы. Хозяин вместе с приезжим мужиком ставил сруб обязательно на том же месте, где и прежде стояла изба. Укреплялись стропила, Накрывали кровлю, кто тесом, а кто и соломой. Приходил запыхавшийся косматый поп, Наскоро бормотал молитвы, Тыкал галик в чашу со святой водой, Брызгал по углам, кропил склоненные головы хозяев. Это называлось молебен с водосвятием. Без этого обряда ни мужик, ни боярин Не вселялись в новое жилье. На старых пепелищах вновь расцветала жизнь. У купцов и бояр так быстро дело не налаживалось. Им требовались богатые хоромы. Но и на это находилось на Руси много мастеров. Прослышав о небывалом пожаре, из разных областей стекались в Москву артели плотников и каменщиков. Всем хватало работы. Вновь многолюдны стали московские улицы. С утра до вечера шумел народ на торговых площадях. Снова потянулись в Москву купцы с товарами из далеких стран. Нестребимый город Москва, необычайная его жизненная сила, с чудесной быстротой залечивает он самые тяжкие свои раны. Семья Ордынцевых оплакивала гибель Григория Филипповича. Но жизнь не стоит на месте, надо было восстанавливать двор. Благо старик спас золото. Отцовское поместье приказ закрепил за Федором Ордынцевым. От отца Федор Григорьевич перенял пристрастие ко всему Псковскому. Для постройки хором он решил выписать каменщиков из Псковщины. Молодой стольник решил послать за мастерами Тихона Верхового. Тихон выразил большую радость, что выбор боярина пал на него и усердно начал сборы. Но накануне дня отъезда он вывихнул ногу, споткнувшись о бревно. Мужик орал диким голосом, когда его несли в наспех построенную людскую, и никому не позволял притронуться к искалеченной ноге. Впрочем, когда в Псков послали другого, нога у Тихона зажила удивительно быстро. Из Пскова пришла артель Герасима Щупа. Щуп постарел. Острую его бородку пронизала частая седина, но был он суетлив и добродушен по-прежнему. На дворе Ордынцева Щуп встретился с Тихоном Верховым, который распоряжался дворовыми, спесиво задирая рыжую бороду. Земляки разговорились. Щуп расспрашивал о пожаре и мятеже. Тихон рассказывал весьма осторожно, умалчивая о своих подвигах по части грабежа. Но он случайно упомянул о встрече с Голованом. И Зодчий сразу загорелся. — Как? Что ты говоришь? Голован в Москве? Да правда ли это? — Говорю тебе, видел его в нищенских отрепьях, — лениво процедил Тихон, которому непонятна была радость щупа. Дворецкий... Кратко передал рассказ Голована о его скитаниях. «Ах, бедняга!» — взмахивал руками щуп. «От ты его пристигло! Шутка ли такого наставника потерять?» В тот же день Герасим отправил на розыске Андрея трех своих работников, знавших Голована в лицо. Встретить парня посчастливилось Акиму Груздю, пожилому каменщику с морщинистым лицом, и редненькой клочковатой бородкой. Голован сердечно распрощался со скоморохами, крепко обнял их, благодарил за все добро, которое от них видел, обещал никогда не забывать ни чая, ни жука. Встреча с земляками была самая радостная. Каменщики обступили Андрея, хлопали его по плечу, удивлялись, как он вырос, как похорошел. Богатырь прямо в батьку пошел. Искудал только без каменной работы. Голован прервал дружеские излияния вопросом об отце и матери. — Живут, — ответил Щуп. — Когда бишь я Илью видал? — Да недели за две до того, как уйти нам из Пскова. — Батька твой привез на базар свое изделие, но мы с ним и поговорили. Здоровьем он, конечно, сдал. Главное, об тебе горюет. Уж очень давно, говорит, весточки от сына не получал. «Какие уж тут вести подашь!» — смущенно сказал Голован. К лесам еле-еле из беды выбрался. Он рассказал о зиме, проведенной в Москве с нищими, о том, как приютили его скоморохи. «Теперь этому конец!» — твердо воскликнул Щуп. «С нами будешь работать! Не дело такому мастеру на скоморожьей дуде-дудеть!» Каменщики шумно изъявили одобрение словам Герасима. — Да, — спохватился голова а как поисей? Жив? — Что ему поделается, идолу гладкому? — сердито ответил Щуп. — Толщи и здоровее прежнего. И все твоего батьку бронит за то, что не отдал тебя в монахи. — Значит, по-прежнему мне пути на родину нет, — огорчился Андрей. — Ничего, ты молодой, переживешь своего ворога, — утешил парня Герасим. Федор Григорьевич задумал поставить каменные хоромы в два жилья. Он потребовал, чтобы щуп представил ему роспись, в которой по обычаю полагалось указать длину и ширину здания, расположение входов, размер дверей и окон. Сговорившись между собой, зодчие сделали лучше. Голован нарисовал в красках, как будет выглядеть дом Ордынцева. Федор Григорьевич пришел в восторг. Сознавая, сколь важна работа, проделанная Андреем, он щедро вознаградил молодого мастера, купив ему одежду, приличную зодчему, кафтан и ферис с золотым шитьем, софьяновые сапоги на медных подковках, богатую меховую шапку, рубахи тончайшего полотна и красивую расшитую опояску. Голован низко поклонился стольнику и побежал в чулан переодеваться. Когда он вышел, преобразившийся, высокий и стройный, с пышной шапкой темных непокорных волос, в богатом наряде, в красных софьяновых сапогах, каменщики залюбовались им. — Чисто боярич! — с восторгом пробормотал Аким грусть. А Щуп радостно воскликнул «Ну, теперь, Ильин, ты житель! Вот посмотрела бы на тебя матка твоя!» Голован загрустил, представив себе горе матери, не видевшей его столько лет. Прошел год. Палаты стольнику Ордынцеву были выстроены. Русские мастера работали на диво быстро и прочно. Голован уговорил Федора Григорьевича поставить здание не в глубине двора, а лицом на улицу. Величавые высокие хоромы на глухом подклете, в два жилья, сложенные из красного кирпича, перепоясанные полосами из белого камня, с белыми же наличниками решетчатых окон, выглядели нарядно, торжественно. Андрей вспомнил наставление Булата и применил их к делу. Здание венчал шатровый верх с теремцами, с осмотрительными башенками. Крыша была из листовой меди, ярко блиставшей на солнце. Со двора верхнее жилье окружали крытые обходы с узорчатыми перилами тончайшего рисунка. Крытые высокие всходни, крыльца, вели к хоромам с трех сторон. За дверями открывались сени. Вдоль верха синей, под самым потолком, шли решетки из красиво выточенных кленовых болясин. Из синей посетитель попадал в горницы. Шашечные дубовые полы сверкали. Стены были обиты дорогими сукнами с прикрепленными к ним квадратиками разноцветного стекла. Высокие печи облицованы были изразцами, на изразцах рисунки. Вдоль стен в каждой горнице протягивались длинные лавки, покрытые коврами или цветными сукнами. Столы стояли дубовые, под снежно-белыми скатертями. Богато, привольно зажил стольник Федор Григорьевич в новых хоромах. За год работы и на дворе поднялись все нужные хозяйственные постройки. Людские избы, бани, прачечные, пекарня. Квасоварня, конюшня, скотные дворы. Ордынцев щедро расплатился с каменщиками. Узнав, что голова остается работать в Москве, стольник разрешил ему поставить избу на своем обширном дворе. Артель на прощание построила другу и земляку хорошенький пятистенный деревянный домик. Каменщики ушли. Андрей отправил со щупом письмо родителям и послал деньги, заработанные на Ордынцевской стройке. Этого должно было хватить старикам на несколько лет. Проводив друзей, Голован сидел один в грустном раздумии. Когда-то удастся ему побывать в Выбутине. Увидит ли он Булата, своего старого наставника? Хорошо ли он сделал, послав отцу все деньги? Быть может, стоило оставить часть на выкуп Булата. Но сердце говорило Андрею, что он поступил хорошо. Еще неизвестно, жив ли Булат, а старый отец с матерью, вскормивший и вспоивший его, бедствуют. А теперь работать и работать, и быстро скопить деньги на выкуп пленника. Теперь он смело может жить в Москве. Есть у него надежный поручитель. Стольник Ордынцев, известный самому царю. Размышления Голована были прерваны стуком отворяемой двери. Подняв голову, Андрей увидел Акима Груздя. — аль что позабыли? — удивленно спросил Зодчий. Аким Груздь хитро улыбнулся, постучал указательным пальцем по кончику носа. Под мышкой он держал тощий узелок. Я сяду, Ильин, у меня к тебе дело. Говори, дядя Ким, слушаю. Бирюком ведь тебе придется в новой избе сидеть. Не заскучаешь? У меня дел много будет. Так, оно, конечно, и постряпать, и постирать, и печь стопить. Парочку тебе надобно. Андрей рассмеялся. Да ты не сватом ли ко мне пришел? Я жениться не собираюсь. — Не собираешься? — Аким вздохнул с облегчением. — Ну так я. Я жить с тобой остаюсь, Ильин. Бухнул он и вытер пот с лица. Вот и пожитки мои. Он развернул старенькие портки и рубаху, углядел в стене деревянный гвоздь. Повесив пожитки, скрестил руки на груди и уселся поплотнее. — Что это ты надумал, дядя ким «А как же домой?» «Э, какой у меня дом? Разве не знаешь, что бабылья? «Да и ты на чужой стороне, сирота! А сойдутся два бобыля, вот и семья готова!» «Неужто выгонишь, Андрюша?» — голос каменщика звучал задушевно. «Тебе ли тратить время на стрипню, на печку, на пустые бабьи дела? клю тебя такое соображение на зодческое художество?» «Должен ты большие дела делать, а я тебе все обхлопочу, будь спокоен, я, брат, шти сварю!» Голос его пресекся, маленькие слезящиеся глаза смотрели на голова на смольбой. Андрей растрогался, протянул Акиму руку. «Коли так, живи, будешь мне за место отца!» Старый каменщик хлопая Андрея по плечу, Взволнованно бормотал. «Ну, вещь, ну, как же? Один горюет, а двое воюют. Уж мы с тобой!» Аким оказался преданным товарищем. Его хозяйственные заботы освободили Андрею много времени. Федор Григорьевич разнес по Москве весть, что у него во дворе живет знатный мастер-строитель, и у Голована сразу нашлось много работы. В том же году, как щуп с артелью ушел на родину, головану довелось встретиться на улице лицом к лицу с мурдышом. Тиун узнал бывшего княжьего холопа. Он ухватил Андрея за грудь и злобно, радостно прошипел. Попался, беглец. Я тебя не знаю, спокойно ответил голован. Не знаешь, зато я тебя знаю. Ты семейку Никоноров, извечный холоп нашего господина Артемия Баленского. Не знаю, про кого ты говоришь, человече, — промолвил Голован, сдерживаясь, чтобы не наброситься на Мурдыша с кулаками. — Коли хочется тебе сведать, кто я таков, иди к государеву-стольнику Ордынцеву Федору Григорьевичу. От него узнаешь, что я московский изодчий Андрей Ильин. Тут не вытерпел Аким грусть, давно в нетерпении переминавшийся с ноги на ногу. «Да что ты байки боишься с этим побродягой, Ильин? Отойди-ка, я с ним поговорю по-своему!» Тряся реденькой бороденкой, грусть проворно засучил рукава. Из толпы, которая уже собралась вокруг, послышались гневные голоса. «Да что же такое, христиане? Боярские приспешники рады весь свет закабалить! Али малых собак о прошлом годе учили!» Яростные лица москвичей, сверкающие взоры, так перепугали Мурдыша, что он рад был, когда выбрался из толпы, отделавшись парой здоровых тычков под ребра.